Вторая часть. Утром меня достает трезвон. Спросонья не пойму, где правая сторона, где левая. Тыкаюсь сначала рукой в стену, потом переворачиваюсь на спину и шарю по полу около постели, чтобы заткнуть будильник. Он всегда там стоит. Как говорит Ромашка, комфорт на вытянутую руку. Но будильника на полу почему-то нет. «Соображаю». «Сегодня воскресенье!» Отрезвон продолжается. «Наконец понимаю, это же телефон!» Вскакиваю, как ненормальное. Качаюсь из стороны в сторону, хватаю трубку, но почему-то молчу. Слышу голос Кости. «Зойка! Все! Гастроли кончились!» Балдею от счастья! Костя объявился! Мычу что-то маловразумительное. «Ой, Костик, ух, Я рада! А он?» «Где мать, не знаешь?» «Не знаю», — отвечаю. «Я сегодня приеду в пять. Ты ей не говори!» — смеется. «Я без предупреждения хочу отца сразить. А если ты ей скажешь, она ему передаст, поняла? Ну, пока!» Раздаются сигналы отбоя. Они бьют меня по уху, а я сижу, боясь пошевелиться. Так меня потрясает его звонок. Прихожу в себя, лечу к леску. Вдруг она спит. Стучу, молочу в дверь, спохватываюсь. Надо же звонить. Жму на кнопку звонка, слышу трель. Ни ответа, ни привета. Значит, улетела птичка в неизвестном направлении. Он-то едет, а она не знает, что его ждет. Бросаюсь обратно, думаю, хорошо бы сварганить обед для Кости. Вдруг Лизок не вернется. А у меня обед. Открываю холодильник, а там ни черта. Бегу к Степанычу, он похрапывает. Не раздумывая, бужу его. «Проснись, Степаныч!» «А, что?» А смотрит на меня? «Дай, говорю, монету!» «Смотаюсь на базар, приготовлю воскресный обед, как у людей!» Про Костю, конечно, ни слова. Степаныч простак сразу прикупается, рад. «Ну, дочка, выросла, значит. Дождался, ну, хозяйка!» Лезет в карман брюк, висящих на стуле, достает десятку. «Ты что!» возмущаюсь! «Только вчера родился!» Он протягивает мне еще красненькую. Хватаю деньги, бегу на базар. Он у нас недалеко. А там все прилавки пустые. Только один мужик торгует мясом, и к нему очередь. На глазок прикидываю, мне не хватит, если стану в хвост. Отхожу в сторону, незаметно слежу за очередью, дожидаюсь, когда к продавцу подходит дяденька в очках, По наружности тихоня бросаюсь вперед, кричу «Ой-ой-ой!» «Прозевала свою очередь!»